Показался моложавый конь, карей масти и очень дикого нрава. Дикарька. Косматый дьявол этот седла еще не знал, узды не нюхал. Глаза горели гордо, непокорно. Стреловидные уши, от рождения привыкшие только к песням птиц и песням ветра, настороженно вздрагивали от людского голоса, от звона кузницы. Несколько дней назад, когда Лалай попробовал поставить коня под седло, дикарька взъерепенился, доходя до бешенства. Его всего, бедняга, аж затрясло от злости, от возмущения и оскорбления. «Как это так?» – должно быть метались мысли в косматой конской голове. «Седлать? Меня? Того, кто еще вчера носился на перегонки с веселыми ветрами? Да я вам сейчас покажу!» Играя мускулами, танцуя на железных каблуках, недавно прибитых в кузнице, дикарька для начала взвился на дыбы, затем свалился на земь и, оскаливая зубы, стал кататься на спине, седло сломал, подпругу разорвал. Бесполезно. С некоторым даже удовольствием заверил Юстыдыч, наблюдая за украшением, «Да тебя тут был один, обуздать попробовал, еле живой остался». «Не умеешь морщиться, не надо клюкву жрать, азартно, со злинкой», — сказал укротитель. Он позвал помощников. Мужики телегу нагрузили пудовыми каменями, принесенными с берега, завалили пузатыми холщовыми мешками с сырой землей» и после этого лалай поставил рысака в оглобли захомутал кое как рысак ему чуть руки не искусал а ну великий скотагон достал на гайку и огрел дрожащего коня давай красавчик дикарька встряхнул ушами овода прогнал опуская башку поднатужился втыкая в землю все четыре мохнатых лапы, унизанных репьем. Глазище его, наливаясь кровью и увеличиваясь, стали похожи на два бокала с огненным вином, готовым расплескаться под копыта. Гора на тележных колесах заскрипела деревянными и железными скрепами, но с места не двинулась. И опять лалай огрел неукротимого, злобно заржавшего дьявола. Рубец от нагайки косо впечатался в кожу. Дикарька засопел от боли, раздувая раструбы ноздрей. Поднатужился, трепеща сухожилиями, и неожиданно громко поганый воздух из-под репицы погнал. «О-о-о!» хохотнул Кирсанов, стоящий поодаль. «Раскочегарился? Давай-давай!» Непомерно тяжкая телега, сверкая синеватыми ободьями, прокатилась метра два и встала, как вкопанная. Рыса рычал, как зверь, роняя хлопья пены изо рта, хрипел паровозной раскалившейся глоткой, потел, трещал суставами и сухожилиями и прогибался в холке так, что вот-вот сломается». Мужики ротозеями стояли поодаль. Кто-то весело подзадоривал, кто-то хмурился. «Брось!» – пробасил какой-то сердобольный. «Ну и вон нафиг! Надо сдохнет! Платить потом придется!» «Не хуху подобного!» – Кирсанов начал терять терпение. «Или мало мы кому должны! Танцуй! Танцуй, зараза!» Нагайка показалась ему короткой, не дающей должного удара. Великий скотагон схватил свой кнут, в конец которого заряжена была увесистая пуля. Черной молнией, взвиваясь в небеса, кнут сухо и ожесточенно полосовал по бокам, по хребту. Пуля оставляла вмятины в боках и кое-где взлохмачивала рваную кожу. Кровяная роса проступала. И через несколько минут дикарька точно покрылся кружевной попоной. Пена вместе с потом проступила. Конь падал на колени, но не хотел сдаваться на милость победителю. Страшно сопя, вздымая пыль наздрями, он снова поднимался. И не в силах сдвинуть телегу с места, приглушенно, загнано хрипел. Напрягая сотню сухожилий, готовых разорваться от неимоверного усилия. Для первого раза можно было бы и отступиться, пожалеть, но Кирсанов не думал о жалости. Это чувство было ему почти незнакомо. Великий скотагон оказался жутким укротителем. Собравший губы в узелок, он хлестал коня крест на крест. Так хлестал, что кровушка бисером блестела, катилась по бокам. В конце концов Юстыдыч подскочил к нему. Ты что сдурел, фашист? Уйди! Это ты уйди, уймись! Че ты взялся? Отвали! Поворачиваясь, Лалай окрысился и опалил Юстыдыча какими-то незрячими, полусумасшедшими глазами. Отвали, а то я тебя запрягу. Кожаный волдырь, Жутко вздулся на лбу Светлогорина. «Да я тебя, фашиста!» — закричал он. «Спешу с маршрута! Завтра же!» «Отойди от греха!» — я сказал. Кирсенов опять на гайку выхватил. Воздух распорол над головой Юстыдыча. «Я за себя не ручаюсь!» И старый фронтовик не выдержал напора. Попятился. «Спешу с маршрута к чертовой матери!» — кричал он. Не позволю тут устраивать освенцем. «Добренький, да?» — проворчал Укротитель. «И я не злой. Просто я отлично знаю, что первонаперво нужно сломать характер дикаря, а потом все пойдет как по маслу». «Становую жилу не сломать бы, вот за что боюсь», — признался Юстыдыч. «Нагрузил-то, глянь-ка». Здесь надо тройку запрягать, а не одного. Нормально, потянет. Да как же потянет, когда он уже язык высунул? Светлогорин посмотрел по сторонам. Лаврентий, иди сюда. Столичный парень сидел в сторонке, что-то читал. Спрятав книгу за пазуху, Лаврушинский неохотно поднялся и, подойдя, стал отвечать на вопросы фронтовика. Лошадиная сила, это, Юстыдыч, такая единица измерения, которая была принята в 18 веке. Это 250 килограмм, который смогла поднять лошадь на высоту 0,3 метра за одну секунду. Тут ты, Авдей Громотей, не выдержал Светлогорин. А нельзя по-русски? Так он же был не русский. Кто? Джеймс Ват. ну тот, который выдумал одну лошадиную силу. «Как бы не так!» — осерчал фронтовик, отмахнувшись от москвича. «Господь Бог такую силу выдумал, а мы, дундуки, понужаем теперь, почем зря!» Денька через три, после повторения уроков укротителя, дикарька присмирел, немного образумился. Кусался еще и легался, когда подходили к нему то спереди, то сзади, Но прежней прыти не было уже. Дикарька дал своему властелину взгромоздиться наверх, прокатиться в седле, больно натирающем бока. Конь еще брыкался, воздух пинал то спереди, то сзади. Храпел, кусая трензеля, башкой мотал, растрясая пену и раскосмачивая огненно-гнидую прическу, не знающую конского цирюльника. Но это уже было так себе. Остатки молодого куража. Уже понятно было, что дурная кровь коня маленько поумнела, перебесилась, остывала. И тогда только великий скотагон протянул ему кусочек сахара с прилипшими соринками и табачинками. Конь сердито фыркнул, обжигая ладонь горячими струями воздуха. Пошевелил шелковистыми губами и отвернулся. Гордый, хорошо. Лалай припрятал сахар и тоже отвернулся. Посмотрел на тусклое закатное солнце. Вечера на хуторе близ дикарьки. Он хохотнул довольный и ушел наказав никому не приближаться к молодому жеребцу. Это было вечером. На утро он пришел и снова сахар на ладошки протянул. Изголодавшийся дикарика снова отвернулся. Постоял, тоскливо глядя на далекие синеватые горы, на широкие долы, где, должно быть, навеки вечные остались веселая воля, И счастливая доля. Глубоко вздыхая, Переступая пудовыми гирями, укрощенный зверь Опустил косматые ресницы, Под которыми как будто просверкнули Бриллиантовые слёзы. А потом, Делать нечего, Конь повернулся к хозяину, Потянулся К его ненавистной ладошке, Пахнущий табаком и дегтем С наигранной бравадой и небрежностью Дикарька зацепил губами головку сахара Подержал сопя Опять вздохнул И задорно с громким перехрустом Размолол горько-сладкий кусок Роняя светлые искринки под копыта «Вот так-то лучше!» Великий скотагон тяжело погладил зверюгу по широстяной щеке и шумно подышал на мокрое глазное яблоко, в котором отражался окрестный Божий мир, но отражался криво и подломленно.